Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся, припадём к Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся, и припадём самому Христу Цареви и Богу нашему. Господи, услышь молитву мою, и вопль мой к тебе да допридёт. Нет врати лица твоего от меня, он же ещё день скорблю. Преклони ко мне ухо в он же ещё день, день призову тебя. Скоро услышим меня, яко исчезоше яко дым дни мои. Е кости мои яко сушилося схошася, Уязвен бых яко трава и исше сердце мое, яко забых снести хлеб мой, от глаза воздыхания моего прильпя кость моя плоти моей. Уподобихся подобихся не я сыти пустынней бых яко ночной вран на нырищи, бдех и бых яко птица собищающаяся на Весь день по ношаху ми вразимой и хвалящими мною клянях уся. Занепепел я ку хлеба ядях и питье мое с плачем растворях от лица гнева твоего и ярости твоей я яко вознес нисверглу меси дни мои яко сенью и аз, яко сено исхов ты же Господи вовек век и память твоя в роды род ты воскресущедриш сеону яко время ущедрите его яко приидет время Яко благословишь раби твои, камени его и перстего ущедрят, и убоятся языцы имени Господня, и все цари земсти и славы твоей я, яко созиждет ко спасению и явится во славе своей, презре на молитву смиренных и неуничтожи моление их, да напишется сие в рот ин, и люди изъ восхвалят Господа, яко с высоты святые своя. Господь, небесе, на землю презрел, услышьте воздыхание окованных, разрешите сыну умершлых, возвестите в сени имя Господне и хвалу Его в Иерусалиме. Внегда соберитеся людям в купе и царям, еже работаете, Господи, ви. Отвещай ему на пути крепости Его, умоление дней моих возвести ими, не возведи меня в преполовение дней моих, бродира родов лет твоя. В началех ты, Господи, землю основал и, си, и дела руку твою сот небеса, та погибнут, ты же пребываешь, и вся якориза обетшают, и яко одежду свежешая и, и изменятся. Ты же тождеси и, и лето твоя не скудеют, Сына вера твоих вселятся и семя их вовек исправится. Благослови душе моей Господа, и вся внутреннее мое имя святое Его. Благослови, душе моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуги твоя, избавляющего от истления живот твой, венчающегося милостью и щедротами, исполняющего во благих желания твоё, обновится яко орля юность твоя, творяй Господь, и судьбу всем обидимым. «Сказа пути своя мой сыновом Израилевым, хотение своя, щедр милостив Господь, долго терпелив и многомилостив. Не до конца прогневается, ниже вовек враждует. Не по беззакониям нашим сотворил есть нам, не по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небесне от земли утвердил есть Господь милость свою на боящихся его. Елико стоят восток от запад удалил есть от нас беззаконие наше яко же щедрит отец сыну у щедрый Господь боящихся его яко той позна создание наше помянуе яко перстьись мы человек яко трава дней его яко цвет сельный так об яко дух пройде в нем и не будет и не познат к тому место своего милость же Господня от века и до века на боящихся его И правда его на сынах сынов хранящих завет его и помнящих заповеди его творите Я. Господь на небесёл готова престол свой и царство его всеми обладает благословите Господа все ангели его сильный крепостью и творящий слово его услышите глаз, словес его благословите Господа вся сила его слуги его творящие волю его Благословите Господа все дела его на всяком месте владычество его благослови душою моя Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, воли ныне присно и во веков аминь благослови душе моей господа господи боже мой возвеличился и сизело Во исповедание и в велепо то облекался си одеяйся светом яко ризой простирая небо яко кожу Покрывай водами превысprenье своя, полагай облаки на восхождение свое, Ходяй на крылу ветреню, творяй ангелы свои духи и слуги своя пламень огненный, основая землю на тверди ее, не преклониться в век века безная кариза одеяние я, На горах станут воды от запрещения твоего побегнут от гласа грома твоего убояться. Восходят горы и нисходят поля, вместо еже основались им. Предел положилось, игоже не прейдут, неже обратятся покрыть землю, посылая источники в дебрях посреди гор пройдут воды. Напаяются звери сильные, ждут онагрев жажду свою. Над их птицы небесные привитают, от среды камня дадят глаз» напояя горы от превыспренних своих от плода дел твоих насытится земля просябая траву скотом и злак на службу человеком извести хлеб от земли и вино веселит сердце человека умастит и лице елеем и хлеб сердце человека укрепит Насытится древа польская, кедре леванте их же и синосадил там у птицы в огниздятся Ератии во жилище предводительствует ими, горы высокие еленем, камень прибежище зайцем, сотворил есть луну во времена, солнце поздно запад свой Положилось и тьму, и бысь ночь. В ней же пройдут все звери дубрав низким не рыкающи восхитите, и взыскать от Бога пищу себе. Восея солнце и собравшись и в ложах своих лягут, Ежели человек на дело свое и наделание свое до вечера, яко возвеличишеся дела твои, Господи, вся премудростью сотворил еси, исполнися земля твари твоя, сие море великое и пространное тамогади их женес Животное малое с великими тамо корабли приплавают, сей Его же создалось и ругатися ему, Вся к тебе чают дати пищу им во благо время. Давшу тебе им соберут, отвершу тебе руку всяческо исполнится благости отвращу же тебе лице их возмятутся а ты меше дух их и исчезнут и в персть свою возвратятся после духа твоего и созиждутся и обновише лице земли будет слава Господня во веки возвеселится Господь о делях своих презирай на землю и творяю трестися Прикасайся горам и дымятся, воспою, Господи, в животе моем, пою Богу моему донди же есть, да усладится ему беседа моя, аже Аж возвеселюся, Господи, да исчезнут грешницы от земли и беззаконницы, якоже небыти им. Благослови, душе моя, Господа. Слава отцу и сыну и святому Духу. Иисусе, святый, молитвие вековыми. Hallelujah, halleluya, neno lako ni Mungu. Hallelujah, halleluya, neno lako ni Mungu. Hallelujah, halleluya, neno lako Исповедайтеся Господеви и призывайте имя Его, возвестите во языцах дела Его, воспойте Ему и пойте Ему, поведите вся чудеса Его, хвалитесь о имени святем Его, да возвеселится сердце ищущих Господа, в защите Господа и утвердитесь в защите лица Его выну, помяните чудеса Его, я же сотвори чудеса Его и судьбы уст Его. Семя Авраам ли роди его, сынове Иакову избранные его, той Господь Бог наш по всей земли судьбы его. Помяну век завет свой, слово еже заповедал в тысячи родов, еже завещав Аврааму и клятву свою Исааку, и ее Иакову в повеление и Израилю в завет вечен глаголя: тебе дам землю Ханаану, уже достояние вашего. Внедобъ будете и малым числом, малейшим и пришельцем в ней, и от языка в язык, и от царствия в люди ины. Не остави человека обидите их и обличи о них цари. Не прикасайтесь о помазанным моим, и во пророцах моих не лукавнуйте, и призва глад на землю, всяка утверждение хлебной сатры, Посла пред ними человека. В раба продан бысть Осиф, смиришь аба ковах нозе его, железо пройте душа его, донди же приди слово его, слово Господне разжей его. Посла царь и разреши его, князь людей и остави его, постави его господина дому своему, и князя всему стяжанию своему наказати князі його яко собі і старці його умудрити і вніти ізраїль воєгипет іаков пришельство во Египет, и Иаков землю хамову И возрасти, люди своє зело, и укрепи, я паче врагов их. Преврати сердце их, возненавидите люди Его, лесть сотворите в рабах Его. послав моя раба своего, арона Его же избра себе Положи в них словеса знамени своих и чудес своих в земле Хамуве, послатму, и помрачи яко прегорчиша словеса его. Приложи воды их в кровь, и смотри рыбы их, поскипея земля их жабами, в сокровищницах царей их, речей и придоша песи мухи, из книги во вся пределы их. Положи дожди их, грады, огонь пополяющий в земли их, и порази винограды их и смоквы их, и сотри всякое древо предел их. Речей и придоша пруди и гусеницы, им же небе числа, и снедоша всякую траву в земли их, и поедоша всяк плод земли их, и порази всякого первенца в земли их, начаток всякого труда их. И изведи с серебром и золотом и небе в коленях их баляй, возвеселись а Египет твоего исхождения их, яко нападе страх их на ня, облак в покров им, и огни еже просветите им ночью, просившей при душе крастили и хлеба небесного насытия. Разверзи камень и потекоша воды, потекошам безводных реки. Яко слово святое свое, еже ко браму рабу своему, и люди своя в радости, и избранные своя в веселии, и да те язык, и труды людей наследоваша, яко до сохранята его и закона его взыщут. Слава отцу и сыну и святому духу. Слово тебе Боже. и во веки веков. Аминь. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас.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 Но избави нас от лукавого. Я И место не расслежать сердца при наших na moyo wangu zawuti испина поклоню её пред его мимы дай мне душу зовущей согрешить Господи боим не бисны могити виповини ни год купливосхладящее силы небес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 Яко вся творише во благодеяние жизни наше, яко упокоилась и нас в пришедшем ночном времени, и воздвиглась и нас от ложей наших, и поставилась и нас в поклонении и славного имени твоего, тем же молимся тебе, Господи, дашь нам благодать и силу, да подобимся тебе петь разумно и молиться непрестанно. И вынок тебе зреть и Спасителю и благодетелю наших душ, страхом и трепетом свое спасение действующее. Услыши убо и помилуй, благоутробни нас. Сокруши под ноги наши невидимые ратники и враги. Прими я же по силе нашей благодарения, дашь нам благодати силу во отвержении уст наших и научи нас оправданием твоим. Яко что помолимся, як уже подобает невемы, вемы, аще не ты, Господи, духом твоим святым ноставишины, аще же что согрешихом даже до настоящего часа, словом или делом, или помышлением, волею или неволею, а остави прости, аще во беззаконии нас греши, Господи, Господи, кто постоит, яко у тебе очищение есть, у тебе избавление, Ты си един свят, помощник крепкий и защититель жизни нашей, и тя благословим во вся веки. Аминь.